«Обед!» – командовал он выразительным взглядом. «Почему задержка? Разгильдяйство! Выговор в личное дело!» Он жрал все. вискас, макароны, мясные обрезки, кабачковую икру, ананасовый компот, курицу-гриль, гоголь-моголь, плавленые сырки, изюм, огурцы и кильку пряного посола. Он не отдавал предпочтения креветкам перед накрошенным в миску черным хлебом. По-моему, он был способен без ряда для здоровья поглощать картофельную шелуху и столярный клей – Главное, чтобы пища имелась в достаточном количестве, а остальное – несущественные мелочи. Он локал молоко, а когда я на влил в его миску пива, не отказался и от этого напитка. Он локал и темные, и светлые сорта, не отказываясь и от пива в смеси с молоком и огуречным рассолом. Свет не видывал еще такого непривередливого кота. Он и валерьянку локал с той же деловитой важностью, ни шеле и ни пьянее. По-моему, вкусовые ощущения были ему неведомы. Он просто-напросто наполнял свой бак, как автомобиль на заправке. С бензином и антифризом я не экспериментировал. Все-таки кот, а не автомобиль. Да и я, не Цезарь Борджа. Уж не знаю, какая доля поглощенных омам калорий шла на выработку электричества, но думаю, что никак не меньше половины. Другой кот на его месте за один месяц округлился бы в арбуз на лапках. Этот долго оставался тощим. Только на второй год жизни он как-то поладил со своей встроенной динамо-машиной и резко пошел вширь но до этого было еще далеко. Имя? Котяра отзывался на Ома, но только взглядом и чутким поворотом ушей, причем быстро научился игнорировать провокационные восточные заклинания типа «Ом-рам» и «Ом-мани-падмехум». Дураком он не был. Себе на уме? Да. Но какой кот хотя бы немного не себе на уме? И какой кошачий экземпляр не преисполнен самоуважения и неистребимого внутреннего достоинства? Спешить в припрыжку на зов, виляя хвостом, словно шпиц позорный? Угу, разбежался. Кому нужен кот, тот пусть идет к коту и не слишком фамильярничает. Составители гороскопов по натуре не исследователи, а жулики, добавляет Люся, но я считаю ее точку зрения излишне прямолинейной. Мне, например, никогда не приходило в голову составить свой гороскоп, а уж об Оме и говорить нечего. Прошло немало времени, прежде чем в мою голову забралась мысль проделать элементарный физический опыт на сугубо школьном уровне. Я немного помучил кота голодом, затем при помощи холодной котлеты заманил его в стеклянную кастрюлю, изолировав таким образом от пола. Касаться его шерсти голой рукой – увольте. Я набросил ему на полосатую спину предварительно заземленный кусок фольги, после чего разорвал заземление и подсоединил к месту разрыва лампочку из карманного фонарика. Она зажглась. Слабенько так, тускленько. Едва-едва. Но все же это был ток, непрерывно вырабатываемый ток. Вот так в отсутствие заземления и накапливается заряд. «Хм, а постоянен ли уровень тока?» По какому-то наитию я прицелился и изо всех сил щелкнул кота по уху. Лампочка перегорела. Он даже не мяукнул. Лишь вопросительно посмотрел на меня. «Ну что, мол, за глупые шутки? Не стыдно обижать маленьких?» «Мне не было стыдно. Мне было некогда. Иначе я бы продолжил эксперименты и, как знать, на пользу ли самому себе». Но в то время я корпел над крупным заказом, рукописью книжонки с астрологическими прогнозами для всех и вся на будущий год, а потому, не располагая лишним временем, отложил все изыскания на потом. Ну, генерирует кот электричество. Ну и что? Мешает оно мне? При случае заряжу от кота аккумулятор ноутбука. Если завтра власти выбросят лозунг насчет котификации всей страны и электрификации всех котов, меня не зазовешь на митинг протеста. Не рой, друг, ому-яму. Уговорили. Не буду. В середине мая я уехал на дачу и забрал Ома с собой. Пришлось купить для него специальный контейнер. Я вовсе не желал получить удар током за рулем на оживленной трассе. Сначала кот протестовал, затем смирился и всю дорогу продрых в контейнере на заднем сидении машины. Сюрпризы начались потом». Птички, цветики, молодая травка – все это слабо интересовало Ома. Он побродил немного за шмелем, сующим свой нос в каждый дуванчик, презрительно взглянул на скворца, вышмыгнувшего из дыры скворечника, зевнул во всю пасть и решил, что жить тут можно. Птиц он не ловил, за мухами не гонялся, скачущих в траве лягушек преследовал только взглядом и то нехотя. Инстинкта грозы мышей в нем не было напрочь. За все лето он так и не принес мне ни одной задавленной мыши, чтобы похвастаться и доказать свою полезность. Чаще всего его можно было видеть валяющимся где-нибудь на солнышке брюком кверху, лапы врозь. Он всегда выбирал сухие, даже очень сухие места, и после сытного обеда и солнечной ванны трещал искрами особенно громко. По-моему, его не только не смущал накопленный заряд, ему нравилось его накапливать, и чем больше, тем лучше». Позже выяснилось, что кошки его тоже не очень интересуют. Люся до сих пор утверждает, что он все себе отморозил, еще когда сидел у нас под дверью на промерзлом коврике, но я так не думаю. Просто-напросто он был очень функциональный зверь, и амурные кошачьи шашни не вписывались в его жизненную функцию. Оно и к лучшему, пожалуй. Если бы он передал свои гены потомству... Ой, не надо. В первый же день на даче он познакомился с местными котами громадным черно-белым авторитетом по кличке Рейсфюрер и рыжим с обгрызенными ушами гальюном, получившим свое позорное прозвище за случайное падение в выгребную яму. Когда эти двое встречались нос к носу, развитие ситуации можно было предсказать безошибочно. Короткий концерт с нарастающей напряженностью вокала и последующая погоня Рейсфюрера за гальюном по грядкам и кустам. Так было и на этот раз. Убежден, что он не хотел ничего дурного, Он всего лишь решил полюбопытствовать, кто это несется мимо него с такой прытью и зачем. Удиравший, что из духу гальюн, был котом взрослым и рослым. Что ему какой-то юнец недомерок. Даже не помеха. Не та весовая категория. Неуловимо взмахла на бегу и бедный Ом, взмяукнув, улетел в заросли молодого ревеня. Задним сальто и переворотом. Дальнейшие события не заставили себя ждать. Ом был в бешенстве. Его зашвырнули в какие-то лопухи и даже не в результате честной кошачьей драки. Просто походя. Честное слово, у него даже нос побагровел от злости. Затем мой котик повел себя странно. Негромко зашипел, прижал голову к земле, развратно отклячил зад и выстрелил над спиной хвост, как скорпион жало. Хвост стал толще по меньшей мере втрое, этакий гаубичный ствол, и по нему сухим треском пробегали бледно-фиолетовые разряды, как волны. Недолго это продолжалось. Жуткий мяу, который как выстрел заставил меня подскочить. И в то же мгновение со звуком упавшего на раскаленное железо плевка сомового хвоста сорвался маленький алый шарик. Мало кому доводилось видеть шаровую молнию, а уж наблюдать ее рождение везло единицам. У меня волосы встали дыбом, в особенности, когда мне показалось, что шарик сердито-жужжа вильнул в мою сторону. Рейхсфюрер с гальюном чесали галопом и были заняты только друг другом. Алый шарик гнался за ними, огибая кусты, сначала довольно шустро и даже догоняя, а затем стал отставать и, как видно, потеряв наводку, взмыл кверху и там взорвался, словно зенитная ракета, промазавшая и ушедшая на самоликвидацию. Главное, с таким же оглушительным грохотом. У соседей лопнуло стекло в парнике, а больше никто не пострадал, если не считать того, что у меня надолго заложило оба уха. У котов, полагаю, тоже. Во всяком случае, ни Рейхсфюрер, ни Гальюн с тех пор и близко не подходили к моей даче, а значит и к Ому. Ему-то для полного счастья хватало небольшой территории, но что он считал своим, то было его, и точка. Все остальное – глупые шуточки. Шуточек он, как и все коты, не понимал, но твердо знал, что глупость наказуема, и поступал соответственно. Наказывал. Не рой друг Ому-Яму. Этот тезис следовало зазубрить каждому, кто с ним общался. Зато грозы он боялся до судорог, и при первой вспышке молнии пулей летел в дом, где находил убежище под диваном. Умница котик! Зачем притягивать постороннее электричество своим собственным? Мне казалось, что в громоотвод, установленный поблизости на водонапорной башне, этим летом молнии били гораздо чаще, чем прежде. А соседский мальчишка, копавший червей для рыбалки в куче прелых листьев возле заземления громоотвода, возмущался. «Да что блин за блин, а? Все дохлые!» Я-то не видел в этом ничего необычного. Чем длиннее червяк, тем сильнее его шарахнет при разряде молнии на штырь. Как полагается убегать от шагового напряжения? Прыжками. Наши дождевые черви, к счастью, еще не мутанты и не циркачи, прыгать не обучены. В мечтах я изобрел установку для утилизации атмосферного электричества и использования его в единой энергосети. Главной приманкой для молнии был тщательно заизолированный Ом, а мне оставалось бы только стричь купоны. Воодушевленный, я даже скачал какую-то информацию по молниям и налег на ее изучение. Увы, в денежном выражении полезный эффект от моего изобретения оказался ничтожным. Не стоило и возиться. От огорчения я составил астрологические прогнозы для рыб и овнов самым простым и наиболее пакостным способом. Взял прогноз конкурентов и садистски вывернул его наизнанку, перекрасив белое в черное, да еще и подпустил могильный жути. Сидите и не рыпайтесь, рыбки и овечки! Я сказал. А если кто из коллег-конкурентов возразит, я заявлю ему в ответ, что он не специалист, а сявка, поскольку не учел в расчетах влияние затмения Япета титаном и искривления хвоста кометы Джокобини Циннера. Ай! Я подпрыгнул чуть ли не до потолка и, падая обратно, ушиб плодышку и исколечил стул. Он терпеливо ждал, когда я кончу изрыгать слова, значащиеся лишь в очень немногих словарях. С его точки зрения он не был ни в чем не виноват. Всего лишь коснулся моей ноги, проходя мимо по своим сугубым делам. Подумаешь, а не расставляй, где попало ноги. «За хвост раскручу!» – злобно посулил я ему. Кот выразил сильнейшее недоверие к моим словам. Я и сам себе ни на груш не верил. «Раскручу? За хвост? Вот за этот самый хвост, с которого может сорваться красненький шарик? Нет уж». В крайнем случае найму для этого дела кого-нибудь другого и настоятельно посоветую ему застраховать свою жизнь. От стихийного бедствия, наверное. 15 октября в нашей квартире произошло убийство. Как легко догадаться, убили не меня, и не Люсю, и даже не Ома. Позволил бы он кому-то себя убить. Он убил сам. Несмотря на первый этаж, решеток на окна я не ставил принципиально, подозревая в них смертельную ловушку на случай пожара, если огонь отрежет естественный путь через дверь». По этому поводу между мной и Люсей время от времени гремели словесные баталии. «Я же почти все время дома сижу». «Вот именно, что почти. Специально выберут время и влезут, когда тебя не будет». Я отмахивался, но права оказалась Люся, а не я. Мои гонорары иной раз приходили по почте, но чаще я ездил за ними сам. Лучше бы я остался дома. Может, спугнул бы форточника и тем самым спас ему жизнь. Ценности уцелели, зато компьютер погиб». Ну какая мне, скажите, разница, был ли он украден или вульгарно сгорел, завоняв всю квартиру едким дымом? Когда я вернулся домой, вызванные соседями пожарные уже вовсю раскатывали шланги, намереваясь добить водой то, с чем не справился огонь. А на подоконнике среди битого и частью оплавленного стекла, чуть ниже вываливающихся из квартиры дыбных пластов, как ни в чем не бывало сидел он и любовался природой, неодобрительно косясь зеленым глазом на людей в брезенте. Мне и сейчас страшно подумать, что бы он сделал с пожарными, посмея не снять его за шкирку или сбить струей из бронзбойта. Одним словом, я явился вовремя, и лишь чуть-чуть раньше милиции. Кто бы мне объяснил, почему именно я должен был отвечать на вопросы? Как случилось, что лежащее на полу тело обуглилось, и оконные стекла расплавились, а занавески уцелели? Ах, паяльной лампы у вас не имеется? А где, позвольте узнать, вы держите огнестрельное оружие? Соседи определенно слышали очень громкий выстрел. Это был взрыв? Вы уверены? Тем хуже для вас. В ответ я лишь наотрез отказался сдать припрятанный пластит, толковал о неопознанных свойствах шаровой молнии и кивал на Ома. Вы бы мне поверили? Еще до того, как меня перестали изводить повестками, я записался в городскую библиотеку, а заодно прошелся частым гребнем по сети. Я прочитал о сотнях случаев наблюдений шаровой молнии и заодно освежил в памяти печальную судьбу академика Рихмана. Ероша волосы и шевеля губами, я пытался вникнуть в путанные теории и описания лабораторных экспериментов, почти всегда громоздких, нередко дорогих и, главное, ни к чему не приведших. Теории – теории. Газовые, электромагнитные, кластерные, даже термоядерные. Между прочим, теория, как и кулинарный рецепт, хороша тогда, когда на ее основе можно выпить что-либо удобоваримое. Рецепт не может начинаться словами «возьмите крылышко молодого грифона и замочите его на один час в живой воде со специями». Пусть меня снабдят необходимыми ингредиентами, тогда поговорим. В земной атмосфере нет ничего непознанного, ничего такого, что нельзя было бы пощупать тем или иным прибором. И тем не менее, она иногда выпекает шаровые молнии, чего мы не можем. Нам не хватает какого-нибудь завалященького крылышка грифона, о котором пока никому ничего не известно. Единственное, что я вынес из своих изысканий – статистику, говорящую о том, что шаровая молния чаще взрывается, нежели исчезает бесследно или распадается на куски без взрыва. Утешительное известие. Нечего сказать. Значит, всякий раз, когда в мой дом залезает глупый вор, почему-то я был убежден, что сгенерированная моим котом молния ни за что не захочет мирно погаснуть. Не для этого она создана. Нет уж. Лучше я поставлю наук на решетке. Но для начала мне пришлось сделать в доме ремонт и приобрести новый компьютер. Удивительно, но Люся, примерная хозяйка, всегда крайне трепетно относившаяся к порядку в доме, ни словом, ни жестом не выказала неудовлетворения разрушительной деятельностью полосатого поганца. В этом была своя логика. Разгром – плохо, но кража разорительнее, да и обиднее. А котик – молодец, сторож и защитник, в отличие от мужа, который… ну, это неинтересно. Она закармливала Ома деликатесами, предусмотрительно держась от него подальше, когда он с барской ленцой шествовал к своей миске. Ом жирел. Теперь он светился по ночам мягким синеватым светом и безостановочно потрескивал. Не раз он заваливался вдрыхнуть на мониторе компьютера, и я не смел его согнать, поневоле обходясь ноутбуком. В квартире резко пахло озоном. Любой диэлектрик от ковра до меховой шапки, нахватавшись электричества, норовил нанести мне оскорбление действием. Друзья перестали заходить ко мне на огонек. После знакомства с Омом один из них долго лечился от внезапных головокружений, второй по сию пору заикается. Ушли в прошлые частые дружеские посиделки с пивом или коньяком. Теперь они не нравились не только супруге, но и коту, что было гораздо серьезнее. Упреки можно не замечать, но попробуй проигнорировать удар током. Толстый, ленивый, наглый, смертельно опасный блюститель моей не главенствовал в квартире. И Люся в нем души не чаяла. Будь что будет. Железная решимость избавиться от полосатого мучителя зрела во мне с каждым электроударом. Однажды весенним утром, едва дождавшись, когда жена уйдет на работу, я заманил Ома в контейнер и увез километров за двести, где и выпустил. Гуляй, котяра. Прости, но жить тебе следует подальше от нас. Факт, что ты не пропадешь. Коты-конкуренты будут бояться тебя почище свирепого волкодава. Адью. Ох, какую я выдержал семейную свару. Разумеется, жена ни на минуту не поверила, что Ом удрал сам, соблазнившись весенними запахами и призывным мяуканьем уличных кошек. Несколько дней мы не разговаривали. Постепенно все вошло в норму. Я привычно составлял гороскопы деловые, гороскопы здоровья и секс-гороскопы. Короче говоря, не надрывался и не бедствовал. Свободного времени хватало намного, в том числе и на то, чтобы подумать, как-то там Ом хорошо ли устроился на новом месте. И не собирается ли вернуться, по примеру, многих увезенных вдали дальние котов и кошек? Ох, не приведи, Господи! В июне, не помню какого числа, мелькнуло сообщение в теленовостях. В поселке Ухохлопово шаровая молния убила собаку. Жертвой оказался питбуль-медалист. А кто был виновником, я понял, едва нашел упомянутый поселок на карте области. Сволочной населенный пункт находился почти точно на полдороге к тому месту, где я выпустил кота». Казалось, он предупреждал. «Внимание! Иду на «вы». Я купил газовый пистолет и опробовал его на даче, сначала на Рейсфюрере, а потом на Гальюне. Сработало отменно. Мне было жаль ни в чем не повинных Котофеев, по моей милости, едва не отдавших Богу душу, но у меня было оправдание. Я готовился к борьбе за свою собственную жизнь. Или он, или я. Третьего не дано». Я был убежден, что и для Ома это отнюдь не тайна, и морально готовился к бою не на жизнь, а на смерть, и содержал в порядке матчасть. И все же встреча с Омом произошла неожиданно. Не жить бы мне, если бы он увидел меня первым. Но он, грязный, исхудавший и яростный, сидел на жухлом газончике перед нашими окнами, тянул жутковатое мяу, хлестал по траве хвостом, громко трещал разрядами и вызывал меня на честный бой. Честный с его точки зрения. У меня не было шаровой молнии, как и не было и атавистического хвоста, с которого она могла сорваться. У меня с собой не было даже газового пистолета. Оставил дома. Вышел, как водится, за хлебушком. Тихо, тихо, я попятился назад. Наверное, недостаточно тихо. Он повернул голову и несколько секунд уничтожал меня взглядом. Очень скоро мне стало понятно, что результаты визуального уничтожения нисколько его не удовлетворили. Он коротко мяукнул и затрясся от ярости. Затем тихо-тихо зашипел, пригнул голову, прижал уши, отклячил зад и выстрелил на спиной хвост, как скорпионе жало, в мою сторону. Сколько раз я презрительно смеялся над персонажами киноужастиков, пригвожденными к месту непреоборимым страхом. Им бы действовать, драться или бежать, а они, подскуливая, отдают себя на растерзание жвалами или безропотно подвергаются какому-иному члену Пошлый киношный штамп. И уж само собой, разумеется, я не верил, что страх может пригвоздить к месту и меня. Мышцы не слушались. Я уподобился дереву, неизвестно зачем, пробившемуся из асфальта. Неужели только для того, чтобы разъяренный котяра угробил меня светящимся шариком, необъясненным наукой? Какой там шарик? Шерсть на коте стала дыбом. По ней бегали разноцветные сплохи, похожие на полярное сияние. Сухой треск разрядов слился в пулеметную очередь. Толстый, как полено, хвост, окруженный призрачным сиянием, выцеливал неподвижную мишень. «Не рой, друг, ому-яму!» Я хорошо видел, как сияние перетекало к концу хвоста, превращаясь в сердито потрескивающий стреляющий искрами радужный шар. Отчасти это напоминало выдувание мыльного пузыря. Вот только пузырей таких размеров я еще не видывал. Кот уже не шипел, он пыжился, вкладывая все силы в орудие мести. Сначала шар был не больше теннисного мяча, затем достиг размеров мяча гандбольного, баскетбольного, детского надувного шарика, баллона метеозонда. Еще минута, и вызревающая шаровая молния превзошла бы объемом Монгольфьер. А дальше, не знаю, каких размеров чудовище хотел вырастить Ом, чтобы наверняка испепелить своего вероломного хозяина, с дом, с землю. Быть может, он решил расправиться не только со мной, но и вообще со всеми двуногими, то и дело норовящими пнуть кота, раскрутить его за хвост, увезти чер знает куда и бросить, натравить питбуля. Наверное, он твердо знал, что дело его правое. А я стоял прикованный к месту и смотрел. Взрыва как такового не произошло. Раздался лишь оглушительный хлопок, у меня заложило уши, а в доме со звоном осыпалось всего-навсего одно оконное стекло. Мое, кстати. Но это было уже не важно. Он лежал на боку. Он был мертв. Не обуглен, не обожжен. Просто мертв. Даже шерсть на нем не пострадала. Только теперь его можно было без боязни взять на руки. Кое-кто из соседей до сих пор считает меня извергом, уничтожившим кота взрыв-пакетом. Но это тоже не важно. Не знаю, какие изолирующие прокладки могли перегореть в коте. Думаю, он просто надорвался, замыслив вырастить на мою голову боеприпас чудовищной мощности. И не рассчитал своих сил. И я вырыл ему яму возле трансформаторной будки. Что я еще мог для него сделать? Прошло время. Один раз из будки повалил густой дым, но я думаю, что на этот раз кот был ни при чем. Недавно Люся принесла нового котенка. Он еще не научился ходить в лоток, но это единственный его недостаток. Зато достоинств не счастье. И главное из них вот какое – Когда я глажу его, то не отпрыгиваю с воплем, а ощущаю под ладонью лишь слабое потрескивание. Слабое-слабое.